Счастье, что той ночью было полнолуние, иначе я бы непременно свалилась в канаву по пути домой. Хотя ноги уже не держали меня, а колючие растения впивались в лодыжки и цеплялись за юбку, я шла без передыху, почти бежала. Когда я зашла в дом, дочка м а р т и н а в дремавшая у огня, тяжело поднялась на ноги. Не в силах вымолвить ни слова, я скинула плащ и поспешила наверх. В квадрате серебристого света лежали два маленьких тела. Оба малыша дышали ровно. Джейми обнимал брата одной рукой. Я в страхе протянула к нему ладонь. Мои пальцы коснулись снежной кожи. Слава богу, лоб был прохладен. Спасибо, пробормотала я. Господи, спасибо. к р а с и н ы й мор. Шли недели, наступила осень. Не припомню, чтобы в сентябре хоть раз была такая чудесная погода. Кому-то наш холмистый край покажется унылым, и я могу это понять. Земля вся изрыта горняками, среди пустошей словно в е с е л и ц ы с т о я т деревянные вороты, а бледно-розовые заросли вереска рассекают кратовины отвалов. Наша природа не ослепляет. У нас один яркий цвет – зеленый, зато в о множестве оттенков. Изумрудный бархат мхов. Темная блестящая путаница плющей, а по весне сияющая зелень молодой травы. В остальном местность эта соткана из серых лоскутков: б е л ё с о с е р а я нагота из в е с т н я к а более теплые охристо-серые отложения песчаника, из которого выстроены наши дома, серый купол неба и белогрудые облака, наползающие на в з г о р ь я Кажется, если пристать в на цыпочки, можно зарыться руками в их мягкость. но те первые недели осени, вопреки обыкновению, были залиты солнечным светом. Дни стояли ясные, воздух был сухой и теплый, ни намека на заморозки. Джейми с Томом не хворали, и я так этому радовалась, что каждый день был как праздник. Джейми, правда, приуныл, т о с к у я по своему сердечному другу мистеру в и к а р с у Сказать по правде, даже гибель родного отца он перенес легче. Ведь обыкновенно, когда Сэм возвращался с выработки, Джейми уже спал, и они проводили вместе не так уж много времени. Что до мистера Викарса, за те короткие месяцы, что он прожил под нашей крышей, он стал незаменим. Его смерть оставила в нашей жизни прореху, которую я старалась заполнить, превращая к а ж д о д н е в н ы е хлопоты в игру, чтобы Джейми не так остро ощущал утрату. После дневных трудов я ходила на пастбище. Убедиться, что ни одна овца не угодила копытам в нору и не запуталась в колючем кустарнике, а ягнята не отстали от маток. Я брала с собой Джейми, и по пути мы останавливались то у груды камней, то у дерева с дуплом, чтобы они поведали нам своей истории. Грибы, карабкавшиеся по упавшей ветке, в нашей сказке становились ступенями, что ведут в жилище фейри, а шляпка от жолудя, чашей, оставшейся после пира лесных мышей. п о г о л о в ь е у нас небольшое, всего двадцать одна овца. Я сразу взяла за правило пускать на мясо всякую самку, показавшую себя не родивой матерью, и если погода была добрая, а к о т всегда проходил легко. м и н у в ш и я весной стадо уже давало приплод, и чего я точно не ожидала увидеть, так это суягную матку. Она лежала на боку в тени рябины, с к р а с н е ю щ е й на перекор жаркой погоде листвой, вывалив язык, матка пыхтела и тужилась. Я уложила Тома на поросшую клевером лужайку и опустилась на колени возле овцы. Джейми стоял у меня за спиной, наблюдая, как я просовываю руку внутрь, чтобы все там немного растянуть. Я нащупала пуговку носа и т в е р д ь одного копытца, но хорошенько обхватить его никак не удавалось. Мам, да я тебе помогу, предложил Джейми. в з г л я н у в на его крошечные пальчики, я согласилась и усадила его перед собой. р а з в е р с т ы й проход был похож на большой блестящий цветок. Ручки Джейми с легкостью проскользнули в склизкое влажное лоно. Нашарив шишковатые колени ягненка, вставшего задом, он вскрикнул. Я уперлась пятками в туловище овцы, и вместе мы стали тянуть. Джейми напрягая все свои детские силёнки за колени, а я за копыца. Вдруг с ч а в к а ю щ и м хлопком из о в е ч ь в о нутра вылетел мокрый комок шерсти, и мы повалились на траву. Игнёнок родился славный, мелкий, но крепенький, н е ж и д а н н ы й подарок. Овца была молодая, прежде не игнившаяся, и я с удовлетворением отметила, что она тотчас принялась облизывать мордочку своего малыша. с к о р е её старания были вознаграждены громким чихом. Мы засмеялись, глаза у Джейми были круглые от гордости и восторга. Предоставив матери слизывать со шкуры ягненка остатки желтоватого плодного пузыря, мы спустились к ручью, чтобы смыть с себя слизь и кровь. Вода б е ж а л а по сланцу, п е н и с ь и журча. После стольких трудов нам было жарко, да еще и солнце припекало. Поэтому я р а з д е л а Джейми до нога, чтобы он поплескался в ручье, а сама, подобрав юбку и стянув чулки, выстирала его сорочку и свой передник и развесила их сушиться на кусте. Затем, сняв косынку с плеч, развязав чепец, я села на плоский камень, погрузила стопы в воду и дала Тому грудь. Поглаживая его пушистую маковку, я наблюдала, как Джейми играет в прохладной воде. Джейми как раз достиг того возраста, когда, глядя на своего малыша, мать понимает, что он уже не малыш, а о формившееся д и т я Округлости вытянулись в с т р о й н ы е линии, толстенькие рыхлые ножки стали длинными и упругими. Туловище с круглым животиком превратилось в тонкий стан. Лицо стало вдруг способно ко всем чувствам, гладкое без складочек на подбородке и пухлость щек. Я не могла налюбоваться на его новое тело, на лоск его кожи, на изгиб шеи и наклон золотистой головы, на глаза, вечно с любопытством взирающие на какое-нибудь новое чудо. Размахивая руками, чтобы удержать равновесие, Джейми скакал с камня на камень в погоне за юркими синими стрекозами. Одна из них села на ветку, валявшуюся возле моей руки. Прозрачные крылышки с прожилками радужно переливались на солнце, точно витражи в нашей церкви. Легонько коснувшись ветки пальцем, я ощутила ч а с т о е п о д р а г и в а н и е а прислушавшись, уловила слабое жужжание крыльев. в н е з а п н о стрекоза взметнулась в воздух и спикировала на пролетавшую мимо осу. Ноги, свиду хрупкие ниточки, железной хваткой сомкнулись на тельце осы. Мощные челюсти пожрали ее прямо в полете. Вот так, беззаботно подумала я. Рождение и смерть, не жданно, не гаданно. Я откинулась на спину и закрыла глаза. Должно быть, я на минутку задремала. Не то я бы уж точно услышала тяжелую поступь с той стороны, где росли деревья. Так или иначе, когда я открыла глаза и поймала его взгляд, поднятый от книги, которую он держал в руках, мистер Мампильон уже подошел почти вплотную. Я подскочила на месте и принялась судорожно шнуровать корсет. Том распахнул розовый ротик и завопил от негодования из-за того, что его оторвали от груди. Священник вскинул руку и ласково улыбнулся. Он вправе сетовать на мое вторжение. Прошу, не тревожься, Анна. Я вовсе не хотел з а с т и г н у т ь тебя врасплох. Я так увлекся книгой и прелестью этого дня, что попросту вас не заметил. От неожиданности и смущения я не нашла, что ответить. К моему изумлению он не пошел дальше, а уселся на соседнюю глыбу и, стащив сапоги, окунул стопы в ручей. Затем зачерпнул пригоршню прозрачной прохлады. Плеснул себе в лицо и пробежал пальцами по длинным черным волосам. Подставив лицо бликом света, он прикрыл глаза. Как легко чувствовать благость Божью в такой день, прошептал он. Порой я спрашиваю себя, зачем мы запираемся в церквях. Разве может человек создать хоть что-то столь же одухотворяющее, как это местечко? Я по-прежнему молчала. Дура, д у р о й не в силах овладеть собой и придумать ответ. Том извивался и громко плакал. Мистер Мампельон протянул к нему руки. Я была задачена, но позволила ему подержать малыша. Каково же было мое удивление, когда он умело взял его на руки, упер подбородком себе в плечо и стал похлопывать по спинке. Том почти тотчас перестал плакать и обильно срыгнул. Преподобный рассмеялся. Я много м у н а учился, з а п о т я с ь о младших сестрах. Мужчине должно держать ребенка прямо, чтобы малыш не искал сосок. Прочитав изумление на моем лице, мистер Мампельон снова засмеялся и добавил: "Не думай, б у д т о жизнь священника протекает исключительно среди высоких слов, произнесенных с высокой кафедрой". Он кивнул в сторону Джейми, который увлеченно строил п л о т и н у из веток ниже по течению, не обращая на нас никакого внимания. Все мы поначалу голые дети, играющие в грязи. Сказав это, он отдал мне Тома, поднялся и пошлепал по воде к Джейми. Однако на полпути поскользнулся на мшистом камне и яростно замахал руками, чтобы не упасть. Джейми вскочил на ноги и давай смеяться без стыжим, безудержным смехом т р ё х л е т н е г о ребенка. Я метнул а на него грозный взгляд, но Майкл Мампельон закинул голову и сам расхохотался. А затем, поднимая фонтаны брызг, подбежал к моему визжащему мальчику, подхватил его и подбросил в воздух. Они еще долго так играли. Наконец мистер Мампельон возвратился к нам с Томом и вновь сел на берегу. Он вздохнул и зажмурился. На губах его блуждала легкая улыбка. Мне жаль тех, кто живет в городах и не умеет все это любить. Сладкий запах водных растений. и простые к а ж д о д н е в н ы е чудеса творения. Именно о подобных чудесах я и читал, когда потревожил вас. Не желаешь послушать отрывок из моего текста? Я кивнула, и он открыл книгу. Это трактат блаженного Августина, монаха и великого богослова прошлого с варварийского берега Африки. Августин рассуждает о том, что мы имеем в виду, говоря о чудесах. Я уже не помню всего, что он читал. Зато помню, как его голос сливался с п е н и е м ручья, что придавало словам особую музыкальность. Подумайте о смене дня и ночи, о том, как осенью опадает листва, а весной возвращается снова, о бесконечной силе семян. А затем дайте мне человека, который видит и ощущает все это впервые и не л и ш ё н дара речи. Чудеса эти восхитят его и потрясут до глубины души. Мне хотелось послушать еще. Если бы я так не робела при нем, то непременно попросила бы продолжить. Хотя я ежедневно трудилась в его доме, запросто беседовать я могла лишь с его женой. Не то чтобы он был ко мне строг, вовсе нет. Однако его так занимали высокие материи, что мелкие домашние события совершенно ускользали от его внимания. Я старалась не путаться у него под ногами. И могу с гордостью доложить, что почти не давала ему повода меня замечать. Вот и теперь молчаливо и мечтательно я смотрела в пустоту, прочтя в моем отрешенном взгляде скуку или непонимание. Он поспешно поднялся, взял сапоги и сказал, что не станет д о л я е навязывать мне свое общество и что его ждут дела. Тут уж я нашла в себе силы поблагодарить его и от всей души. за то, что он с е л л возможным поделиться со мной этими великими мыслями, ибо для меня непостижимо, как такой благородный мыслитель мог найти единение с такими простыми вещами, как почва и смена времен года. Священник Ласково улыбнулся. Миссис м а м п е л ь о н говорила, что у тебя живой ум. Полагаю, она не ошиблась. На этом мистер м а м п е л ь о н со мной распрощался и отправился домой. Я еще немного посидела с детьми у ручья, размышляя о том, что сказанное про Августина верно также и про нашего священника. И до чего же странно, что такой добрый и отзывчивый человек попал в наш приход. Наконец я кликнула Джейми, и мы тоже направились к дому. Всю дорогу он ласточкой нырял во враге и возвращался с пригоршнями растрепанных запоздалых цветков шиповника. Когда мы оказались у крыльца, Джейми потребовал, чтобы я ждала снаружи, а сам забежал внутрь. Мам, закрой глаза! в з в о л н о в а н н о крикнул он. Я послушно ждала, закрыв лицо ладонями, и гадая, какую игру он затеял на этот раз. Он шумно взобрался по лестнице, двигаясь на четвереньках точно к у т е н о к как делал всегда, когда спешил. в с к о р е над г о л о в о й у меня со скрипом отворилось окно. Давай, мамочка, смотри! Я открыла глаза. И сверху дождем посыпались бархатистые лепестки шиповника. Мягкие, ароматные, они приятно щекотали лицо. Сорвав чепец, я встряхнула головой, и лепестки стали оседать в моих длинных, спутанных волосах. Том захлебывался от восторга, его пухлые ручки молотили по кремово-розовым брызгам. Джейми в ы с у н у л с я из окна и вытряхнул последние лепестки из п р о с т ы н и Вот оно. Думала я с благодарной улыбкой, глядя на Джейми. Это мгновение, м о ё чудо. Так минула наша чудесная передышка, и вскоре уже полным ходом шли приготовления к зиме, к о т о р у ю трудно было вообразить в душные полуденные часы, когда в воздухе жужжали пчелы, а ульи полнились в е р е с к о в ы м мёдом. Из за яблонь выглядывали приставные лестницы. повсюду в ожидании дня попрохладней стояли треноги для подвешивания свиных туш, хотя сами мы свиней не держали. Каждый год я помогала с заготовкой мяса нашим соседям х э т ф и л д а м в обмен на запас бекона и студня. Александр х э т ф и л д человек весьма б р ы з г л и в ы й предпочитал кроить п л а т ь е а не мясо резать, да кости рубить. И даже в самом старом своем костюме не взялся бы за столь черную работу. Поэтому убоем и разделкой занимался старший сын Мэри от первого брака. Джонатан Купер был настоящим з д о р о в я к о м весь в покойного отца, и работа у него спорилась. Его младший брат Эдвард носился с Джейми по двору, и какие бы мелкие поручения им не давали, они непременно находили способ от них у в и л ь н у т ь Всякий раз, когда их посылали за хворостом, чтобы жарче пылал огонь под большим котлом, мальчишки прятались за поленницей. И завывая от хохота, затевали очередную игру. Наконец Мэри, промывавшая кишки для колбасных оболочек, оторвалась от своего занятия и пошла поглядеть, от чего они так расшумелись. с к о р е она вывела Эдварда за ух, о держа в вытянутой руке веревку, на которой болтался какой-то блестящий черный к о м о к Когда она подошла ближе, я увидела, что это дохлая крыса, жалкое создание, влажное, с мутными глазками и ярким м а з к о м крови на морде. Следом за Мэри робко п л ё л с я Джейми, л о ч а за собой еще одну крысу, привязанную к веревке за хвост. Мэри швырнула тушку в костер, и Джейми неохотно последовал ее примеру. Представь себе, Анна, они играли с этими мерзкими тварями, как с марионетками. Их там уполенницы целая тьма, все дохлые, спасибо хоть на этом. Прерывать наши занятия было никак нельзя, поэтому с последствиями крысиного мора пришлось разбираться Александру. И мы с Мэри тихонько посмеивались, глядя, как ее супруг, воротивший нос от свиных туш, таскает кровавые трубики грызунов. Наша собственная работа показалась нам чуть более сносной, и мы еще долго трудились в х и р е ю щ е м свете, вытапливая жир и засаливая бока. Было тяжко и противно, но я думала лишь о том, как приятно пахнет ш к в а р ч а щ и й бекон, и что Джейми сможет полакомиться им уже через несколько недель. Когда небо наконец затянулось тучами, это было даже приятно. Туманные, омытые дождем окрестности давали отдых глазам. Однако влажность сразу после жары обернулась худшим нашествием блох на моей памяти. Не странно ли, что одни люди кажутся кровососом лаками и других? В нашем доме блохи набросились на детей. Их нежная кожа так изудила от укусов. Пришлось пожечь всю солому и стуфиков и отправиться к Голди за бальзамом. Я втайне надеялась вновь застать Энни с о д н у Я жаждала поговорить с ней, спросить, как она пришла к такому взгляду на мир. Мне было чему поучиться у нее: как обходиться без мужчины в доме, как примириться с положением одинокой женщины и даже найти в нем источник наслаждения. Она недвусмысленно намекнула, что у нее много любовников, и сказать по правде, мне не терпелось узнать, как она управляется с ними и какие питают к ним чувства. Каково же было мое разочарование, когда на крыльце показалась старуха Мэм. Она куталась в теплый платок, очевидно, собиралась в деревню, и так спешила, будто ее вызвали к роженице, хотя, насколько я знала, из тех, кто был в тягости, никому еще не пришел срок разрешиться от бремени. Зря ты сюда шла, Анна. Я как раз к Хэтфилдам. У малыша Эдварда Купера жар. Вот несу ему л е к а р с т в о Услыхав эти неприятные вести, я пошла к Хэтвилдам вместе с ней. Мэм была очень стара, из-под худого чепца выбивались тонкие седые прядки, и все же стан ее был прям и гибок, точно молодой стебель, а поступ тверд а как у мужчины. Чтобы поспевать за ней, мне пришлось ускорить шаг. Добравшись до места, мы увидели чубарую лошадь, привязанную возле корыта с водой. На крыльце показалась Мэри. Она выглядела напуганной и немного смущенной. Спасибо, мэм. Право, спасибо большое, что пришла. Но мистер Хэтфилд послал в Бейкфилд хирургом, и тот уже прибыл. Мы все очень ценим твою мудрость в делах в о р ч е в а н и я Но мистер Хэтфилд сказал, что тут не гоже скупиться. Счастье, что отец Эдварда, у покой г о с п о д ь его душу, не оставил меня без гроша. Мэм поджала губы. А хирургах она была столь же невысокого мнения, как и сами хирурги о хитрых старухах вроде нее. И все же Мэм помогала нам, чем могла, взимая посильную плату за свой труд — монетой, продовольствием или чем-нибудь еще, в то время как хирурги и пальцем не пошевелят, пока не набьют карманы ш и л л и н г а м и с д е р ж а н н о поклонившись, Мэм развернулась и ушла. Из любопытства я решила остаться, и Мэри знаком пригласила меня войти. Хирург велел снести ребенка на первый этаж, не пожелав работать в тесной комнатке наверху. Эдвард лежал раздетый на рабочем столе мистера Хэтвилда, откуда убрали все швейные принадлежности. Сперва з а т у ч н о й ф и г у р о й хирурга ничего было не разглядеть, но когда он отошел, чтобы достать что-то из сумки, я невольно вздрогнула. в с ё тело бедного малыша покрывали пиявки. Они пировали, присосавшись к его нежным рукам и шее. Их склизкие округлые тельца извивались и подрагивали. Благо в забытии Эдвард уже не сознавал, что с ним происходит. Мэри озабоченно смотрела на сына, сжимая его безвольную ручку. Мистер Хэтфилд придерживал его за плечи и каждое слово лекаря встречал подобострастным кивком. Ребенок еще мал, а посему для восстановления баланса ж и д к о с т и не требуется пускать много крови, сообщил хирург. Вскоре, сочтя, что минуло достаточно времени, он велел подать уксус и сбрызнул им разбухших пиявок. Извиваясь, пуще прежнего они расслабили челюсти, и он выдернул пиявок одну за другой, а к ранкам, из которых сочилась яркая кровь, приложил лоскутки льна, что нашлись у мистера х э т ф и л д а Каждую пиявку он промыл в кружке с водой и опустил в кожаный мешочек, к и ш а щ и й скользкими комками. Если к исходу дня ребенку не полегчает, ему надобно будет поститься и очищать желудок. Я дам вам рецепт слабительного раствора, сказал он напоследок, собирая вещи. Мэри с мужем рассыпались в благодарностях. Когда хирург вышел во двор, я последовала за ним и, убедившись, что Хэтвилды нас не слышат, отважилась задать мучивший меня вопрос: «Простите, сэр, это горячка. Не могла она быть вызвана чумой?» Хирург н е б р е ж н о махнул рукой в перчатке, не удостоив меня даже взглядом. Исключено. Чумного п о в е т р и я Божьей милостью не наблюдалось в нашем графстве вот уже двадцать лет. К тому же у ребенка на теле нет бубонов. Это всего лишь гнилая горячка. И если родители будут следовать моим указаниям, то м а л ь ч и к о правится. Он поставил ногу в стремя, ему явно не терпелось уехать. Миг спустя кожаное седло скрипнуло под его увесистым задом. Но сэр. Не отступала с ь я сама себе удивляясь. Раз чумы не было так давно, вы не имели случая наблюдать за ее течением, а значит, могли ее не распознать. Глупая девка, бросил он, разворачивая лошадь. Подол моей юбки окатило грязью после недавних дождей. По твоему, я ничего не смыслю в своем ремесле. Он дернул поводья, но я схватила лошадь под усы. Разве вздутие на шее и багровые круги под кожей не признаки чумы? Он натянул поводья и впервые взглянул мне в лицо. Где ты их видела? На теле моего жильца, погребенного две недели тому назад. Далеко ли ты живешь? По соседству. Он перекрестился. Тогда храни Господь вашу деревню и передай своим соседям, пусть больше меня не зовут. С этими словами он поскакал прочь в такой спешке, что на крутом повороте возле горняцкого дворика чуть было не врезался в повозку с сеном. который правил Сет Миллер. Эдвард Купер скончался еще до захода солнца. Его старший брат Джонатан с л е г на другой день, а два дня спустя и сам Александр Хэтфилд. К исходу недели Мэри Хэтфилд вновь стала вдовой, а двое ее сыновей лежали на церковном кладбище рядом с покойным отцом. Меня не было на похоронах, ибо в ту пору я оплакивала своих мертвецов. Том умер, как умирают младенцы, тихо и без р о п о т н о Пробыв на земле совсем недолго, они слабее нашего держатся за жизнь. Не от того ли это, думала я, что в них еще свежа память о небесах, и покидая нас, они не боятся смерти, ибо в отличие от нас точно знают, куда попадет их дух. Очевидно, говорила я себе, это и есть благодать Божья, неспосланная нам и нашим деткам за то, что их век так короток. Лихорадка началась внезапно, ближе к полудню, когда я работала у м а м п е л ь о н о в Джейн Мартин тотчас послала за мной, за что я была ей несказанно благодарна. Она отвела Джейми к своей матери, чтобы я могла целиком отдаться заботам о Томе. Сперва он плакал, ему хотелось молока, но сосать не было сил. Затем просто лежал у меня на руках, взирая на меня широко распахнутыми глазами и тихонько п о с к у л и в а я с к о р е взгляд его сделался невидящим и отрешенным, а под конец он лишь тяжко пыхтел со с м е ж ё е н н ы м и веками. Я сидела с ним у огня и недоумевала, когда он успел так вытянуться. Прежде его головка умещалась на сгибе моего локтя, теперь же он свисал у меня из рук. Скоро ты попадешь к папе, прошептала я. У него руки большие и сильные, уж в них-то ты поместишься. т е б е будет так удобно. Заходила моя подруга л и б х е н к а к со свежим творогом, который не лез мне в горло, и словами утешения, которые смешались у меня в голове. После обеда ее сменила моя мачеха Эфра. Ее слова я запомнила. Они меня словно ошпарили. Дурати, Анна! Я уставилась на нее сквозь слезы впервые за день, оторвав взгляд от сына. На ее бледном некрасивом лице было выражение досады. Зачем ты так любишь своих детей? Разве я не учила тебя, что надо себя обуздывать? Это была чистая правда. Эфра сохранила трех малышей, не доживших до года. Одного унесла лихорадка, другого кровавый понос, третий же крепкий мальчуган попросту перестал дышать во сне безо всяких видимых признаков болезни. Все три раза я была рядом и не переставала удивляться ее чёрствости. Глупость и дурная примета любить ребенка. Пока он не подрос и не выучился ходить. Теперь ты сама это видишь. Заметив, что я вот-вот расплачусь, она перестала б р о н и т ь меня и похлопала по плечу. Но я с т р я х н у л а ее руку и отвернулась. Господь ожесточил твое сердце, сказала я. Вознеси ему за это хвалу. Мне же он не оказал такой милости. Я полюбила Тома, как только впервые тронула его темя, еще влажное и липкое от крови. Слова мои утонули в потоке рыданий. Все же я сознавала, что каждый миг той краткой поры, что Том был со мной, рука об руку с любовью шагал страх его потерять. Эфра протянула мне куриного бога, пробормотав над ним какие-то непонятные слова. Ну а вот повесь над ребенком, чтобы нечистые силы не забрали его душу. Я взяла камешек и сжимала в кулаке, пока Мачеха не ушла, а затем швырнула в огонь. Вновь заслышав шаги, я тихонько выругалась. Я знала, что отведенное мне с т о м о м время стремительно истекает и не хотела тратить его ни на кого другого. Однако по слабому стуку и робкому приветствию я поняла, что пришла Элинор м а м п е л ь о н Я пригласила ее войти. Легкой поступью она пересекла комнату и, опустившись на колени, заключила нас в объятия. Она не стала меня упрекать, но разделила мое горе. И вскоре рыдания и гнев мои поутихли. Затем, придвинув стул к окошку, она до темна читала из священного Писания слова Господа о любви Его к маленьким детям. Я слушала ее голос как младенец колыбельную, не понимая слов, но находя успокоение в самом звуке. Она осталась бы на всю ночь, но я сказала, что возьму Томаса с собой в постель. Тихонько напивая, я отнесла его на второй этаж и положила на тюфяк. Он лежал неподвижно, руки распростерты. Я улеглась рядом и притянула его к себе, притворяясь, будто ранним утром он, как обычно, разбудит меня, громко требуя грудь. Поначалу пульс у него был частый, сердце бешено колотилось. Ближе к полу ночи удары стали слабыми, с рваным ритмом, и вскоре, заполошно п о т р е п ы х а в сердце остановилось. Я сказала, что очень люблю его и ни по чем не забуду. А после, п р и н и к н у в к моему мертвому малышу всем телом, плакала и плакала, пока не уснула в последний раз, сжимая его в объятиях. Когда я проснулась, комнату заливал солнечный свет. Тюфяк насквозь промок и откуда-то нёсся дикий вой. За ночь из крошечного тела Тома натекла лужа крови через рот и задний проход. Моя сорочка спереди вся была ею пропитана. Я вынула его из кровавой постели и выбежала на улицу. Там собрались соседи. На всех лицах скорбь и страх. У некоторых глазах стояли слезы. А выла я сама.